Глава десятая. Совет. Мне пришлось пару раз не сильно шлёпнуть старика по щекам, чтобы привести в себя. Ахинда открыл глаза и едва слышно спросил. «Где я?» «У вулкана, извержение которого вы остановили». «Александр, это только начало», — Произнес он, глядя на меня так, что мне стало не по себе. «Что вы имеете в виду?» — Ты знаешь, я вижу это в твоих глазах. Александр, ты должен это остановить. Моих сил не хватит. Вулкан едва не забрал меня в серые пределы. Еще один такой фокус я не смогу провернуть. — Как я могу это остановить? Ахинда Хриплер рассмеялся. — Если бы я знал, неужели не рассказал бы? — Но... — Ахинда! — окрикнул шаман кто-то. Мы оба обернулись. Это был тот самый венг, который встречал нас у чума-шамана. «Будь осторожен», — шепнул мне Ахинда и крикнул своему спутнику. «Сарын, я закончил! Мы можем возвращаться!» И, не дожидаясь моего ответа, ловко покатил в сторону помощника, оставляя меня наедине со своими мыслями. Однако долго скучать мне не пришлось. Под ногами вдруг взбуравился фонтанчик пепла. Потом еще один... Что-то звякнуло об гравий. «Стреляют», — понял я, интуитивно отскакивая в сторону, и весьма вовремя. Потому что то место, где я стоял еще секунду назад, было тут же обстреляно. Первой мыслью было сектанты. А кто же еще мог меня подкараулить и так нагло, среди бела дня попытаться убить, пусть и в период извержения вулкана? Но едва две тени проскочили за спиной, спрятавшись за деревьями, как я понял, что это не сектанты если тех я знал и немного представлял, кто они такие, то про этих не ведал и, какой опасности от них стоит ожидать, не понимал. Это были безликие. Одного такого я уже встречал, когда потерпел крушение на вертолете вблизи столпа. Тогда мне пришлось спасаться бегством от этого... Кого? Человека? Монстра? Призрака? Стрелка, который только чудом не убил меня? Теперь же их было двое. Одетые во все те же черные тряпки, длинные сутулые тени окружали меня. В непропорционально длинных руках винтовки неизвестной марки, больше похожие на палки. Только палки эти стреляли весьма точно. Еще одна пуля пролетела у самого виска. До хруста в спине я выгнулся назад, отпрыгнула. С двумя противниками придется попотеть, но у меня есть преимущество если там у столпа мой дар блокировался, то тут я мог создать пару конструктов, в чем немедленно и убедился. Огненный шар полетел в одну тень, черная пелена в другую. Эти броски были больше разведывательными, чтобы посмотреть, на что способны безликие. Как оказавшись, способны они были на многое. Выгнувшись невероятным образом, каким не смогут даже опытные гимнасты, они с легкостью увернулись от летящих конструктов и тут же с этих поз продолжили стрельбу. Вот ведь черт! Я успел создать блокирующие щиты, которые отразили не пули, но какие-то странные энергетические сгустки. Стрелки начали подходить ближе, чего допустить было никак нельзя. Я создал еще один конструкт, на этот раз воспользовавшись формулами Аматару. Похожие на молнии вспышки полетели в противников. Раздался хлопок, одного из стрелков задело и отбросило в сторону. Второй успел увернуться. Что ж, тоже неплохо. Небольшое преимущество я закрепил, сковав лежащего противника несколькими слоями энергетических пут. Безликий по-змеиному зашипел. Интересно, откуда раздался звук? Принялся выпутываться, но все было напрасно. «Я бы добил эту тварь, но на выручку своему собрату пришел второй безликий». Яркая вспышка ослепила меня, заставляя отступить. Боль обожгла лицо, и я принялся смахивать с себя огонь. Безликий швырнул в меня какой-то конструкт. Реакция меня не подвела. Я тут же накинул на себя лечащие руны, но тех мгновений, что конструкт успел впитаться в кожу, мне хватило для понимания силы противника. «Если бы не защита, то меня растворило бы прямо тут». Смахивая жидкий огонь с лица, я зарычал. Не от боли, но от злости. Пора уже завершать этот цирк. Я не позволю каким-то клоунам из иных миров издеваться надо мной. Напитывая конструкт мрака силой, исходящей от еще не остывшего вулкана, я метнулся к связанному противнику. Тот уже почти выпутался из пут. Второй безликий рванул ко мне на перерез, и в этот же самый момент я мягко подтолкнул в него конструкт мрака. Черное облако окутало безликого, а потом начало резать раскаленными нитями. Страшный конструкт получился таким мощным только благодаря вулкану и его силе. Из облака раздались жуткие хрипящие звуки, словно на раскаленную сковородку бросили кусок говядины, а потом воздух прорезал нечеловеческий хриплый крик. Облако рассеялось, обнажая страшную картину. От противника остался лишь скелет, и на человеческий он совсем не походил. Руки и ноги многосуставчатые. Теперь понятно, почему эти безликие такие пластичные. Вместо ребер какая-то решетка. Позвоночный столб укреплен дополнительными костями. Череп, в том месте, где у людей располагались глазные впадины, имел только одну ложбину и ту не глубокую. Нити срезали с твари всю плоть, но даже при такой изощренной и жуткой расправе монстр еще некоторое время оставался жив. Видимо, проникнуть в черепную коробку и уничтожить мозг не удалось и пытался пошевелить отсутствующими мышцами. Рассматривание странного зрелища и изучение анатомии иномирцев было ошибкой. Заминкой воспользовался второй противник. Я вдруг почувствовал, как невидимая щупальца присосалось к моему астральному телу и начала высасывать силы. Боль обожгла, страшная, неописуемая. Я закричал, обернулся. Тварь тут же ловко прыгнула и приземлилась мне прямо на плечи, крепко обхватив голову. Я попытался скинуть противника, но не смог. Злобно шипя, глядя на меня своим жутким лицом без глаз и рта, монстр пил мою силу. Я с ужасом ощущал, как предательски слабеет мое тело, и меня начала охватывать паника. Удар в живот монстра ни к чему не привел. Еще удар, и еще, и еще. Бесполезно. Кровосос выпивал из меня всю силу, не оставляя шанса на спасение. В попытке сбросить с себя гада я едва не наткнулся на скелет. В глаза бросился позвоночник. В одном месте, где дополнительные кости срастались, у него оставалась слабая точка, не подкрепленная иными наростами. Выворачиваясь до боли, я смог перехватить противника за руку и чуть стянуть вниз. Сил уже было не так много, и потому я не медлил. Одним точным тычком локтя ударил именно в эту точку. Раздался хруст, противник тут же обмяк и отцепился от меня. Повалившись на землю, он принялся махать руками, пытаясь меня сцапать, но я был на чеку. Смахивая с лица жемчужины пота, из последних сил я создал еще одно облако тьмы и бросил его на врага. Вновь крики, чавканье и шипение, а потом тишина, которая показалась мне приятнее любых других звуков. Я отошел чуть в сторону, глянул на второй скелет. Сомнений в том, что это были иномирцы, у меня не оставалось, а значит, где-то образовался проход, через который они лезут. Уже двое, если не считать Алисы. Все эти катастрофы — землетрясения, извержения вулкана и столпы безлики — это звенья одной цепи, и с этим нужно как можно скорее разобраться. Катаклизмы, скорее всего, вызывают расслоение в тканях бытия, из-за чего эти стрелки и могут попадать сюда, в наш мир. Хочется верить, что проход вновь закрыт, но интуиция подсказывает, они еще появятся. Бросив скелеты по огненному шару, я выждал, пока пламя полностью не уничтожит и не превратит в пепел. Я двинул к машине. Вернувшись к себе в кабинет, я прежде всего переоделся. Потом позвонил Исаме Васильевичу и сказал, чтобы тот направил в район усиленные отряды полиции и военных. Дал осторожную наводку о том, что вблизи вулкана могут быть враждебные элементы с оружием. В случае опасности не пытаться задержать, а стрелять на поражение. Нужно исключить появление этих безликих на улицах города». И сам ответил, что выполнит мое поручение, но отбой не дал. Вместо этого сказал «Александр Федорович, еще один момент». «Что случилось?» «Бояре Курултай собирают». «Что собирают?» — не понял я. В голове почему-то представилось, как эти самые бояре ходят по полю и собирают грибы или ягоды. «Курултай — это ведь название какой-то местной ягоды?» «Курултай — это собрание», — пояснил Исаму. «Алтайцы так называют съезд важных персон. У нас тоже закрепилось. На этом самом Курултае собирается вся местная элита и решаются важные проблемы, которые потом переносятся в официальную повестку. Курултай — это неофициальное мероприятие. Статуса у него никакого нет, но неофициально имеет очень важное значение». «И какое же...» «Зачем они собрали этот курултай?» «Не могу знать», — виновато ответила Саму. «Но сказали, что и вас хотели там увидеть». «Я буду», — ответил я. «Вышлите мне координаты и время проведения». «Оно проходит прямо сейчас, в главном зале. Вас бы тоже хотели там видеть, но это по возможности». «А почему заранее меня не предупредили?» «Так вы в отъезде были, да и организовали его как-то стихийно. Сразу и прямо сейчас». «Если так, то значит что-то важное», — понял я. Ответил. «Хорошо, сейчас спущусь». Я повесил трубку, двинул в зал. Там, как оказалось, уже собралось множество людей. Со многими я уже успел познакомиться, это были бояре. И сам устоял в уголке. Сильно не отсвечивал, но, увидев меня, быстро ко мне подскочил и принялся подсказывать, кто есть кто. Я слушал вполуха, больше разглядывая гостей. Вскоре увидел уже знакомого персонажа. Невзоров. Он тоже был тут. Шутил со всеми, громко смеялся. Увидев меня, махнул рукой, словно давнему другу. Направился в мою сторону. «Александр Федорович, рад видеть вас. А мы тут собраться решили». «И по какому вопросу?» «По очень важному вопросу, Александр Федорович. Невзоров продолжал улыбаться и делать вид, что беззаботен, но его глаза говорили о другом. В них горело пламя ярости и злобы, и злоба эта была направлена на меня. — Александр Федорович, нам стало известно, что вы забраковали проект нашего указа, не стали его подписывать. — Не стал, — кивнул я, понимая, куда пойдет тема разговора. — И думаю, вы сами понимаете, почему я это сделал. Вы нарушаете закон. Продажа руды в другие страны строго запрещена. — Ну что вы, — улыбнулся Невзоров. Формально все в рамках закона. Вот именно, формально, но суть иная. То, что вы хотите продать труду человеку, который еще год назад был гражданином другой страны, это действительно формальность, но истина лежит глубже. И я все понимаю и вижу, поэтому я не подпишу этот указ. Вы уверены? С нажимом спросил Невзоров. На все сто процентов. Что ж, не страшно. На мой слегка удивленный и вопросительный взгляд Невзуров хитро улыбнулся. Довольный собой, произнес. «Для этого мы и собрались все тут». Он окинул рукой людей. «Крултай — это не только собрание сильнейших, это еще и совет чати. Так что приятного отдыха. А сейчас извиняюсь и откланиваюсь, мне нужно идти». «Что еще за совет чати?» — спросил я и саму, когда Невзуров ушел. «Совет — это четыре представителя знати, обладающих кольцами силы». «Что еще за кольца силы? Ты можешь говорить понятней?» Начиная раздражаться, произнес я. «Камчатка не всегда принадлежала Российской империи», — пояснил и саму. «Когда-то давно это были дикие места, и законы тут были совсем иные. Мелкие семейства враждовали друг с другом и жили разобщенно. Одни племена убивали других, и все было печально, — Но вскоре поняли, что грызня ни к чему хорошему не приведет и решили объединиться в племенные союзы. Таких союзов вышло четыре: Гарча, Неви, Мор и Это. Так их и стали называть по количеству частей света Совет Чати. Чати это четыре. Совет определил четкие правила для всех племен, которые были обязательны к исполнению. Все важные решения принимались только по согласованию со всеми представителями союза. «Не совсем понимаю», — покачал я головой. «Причем тут дикие древние времена и нынешние дела?» Когда Российская империя начала расширение, и когда на Камчатские земли пришли первые путешественники и снаряженные правительством Российской империи экспедиции в лице приказчика Атласова и капитана-командира Беринга, совет Чати принял решение не идти войной на них. Вместо этого они отправили его величеству императору письмо, в котором изъявили желание вступить землями своими в территорию Российской империи, но при одном условии. Каком? Последнее слово при принятии важных решений, касающиеся Камчатки, остается за советом Чати, и даже император Российской империи не сможет изменить решение, которое примет совет. Не слишком ли круто ставить свое слово выше императорского? Там было много оговорок. Если это не вредит общему делу, если это не грозит опасностью императору и его делу, если это не вызовет иных конфликтов и прочее, прочее, местных можно понять. Они тоже хотели для себя защиты и покровительства в виде Российской империи. Уже тогда совет чати понимал, что руда, которая здесь есть, лакомый кусок для других стран, и вопрос о вторжении только вопрос времени. Поэтому и захотели под крыло сильного соседа император согласился камчатка вошла в состав российской империи допустим напрягшись сказал я а невзоров тут причем или он верно кивнул и сам васильевич угадав ход моих мыслей невзоров один из представителей совета Чати. он дальний потомок рода неви и он обладает одним из четырех колец дающих ему право созывать курултай. что еще за кольца — Вон, видите, у него на указательном пальце правой руки серебряное такое с красным камушком. — Ну, это оно и есть, подтверждение его родства. С помощью него он и может осуществлять зов остальных членов Совета. — Так значит, Невзоров решил обойти меня, согласовать указ с представителями Совета. Поэтому он такой радостный ходит, сияет. — А остальные члены Совета? — спросил я, пытаясь понять, кто еще подпишет этот документ. «Боярин Горчаков, род Горча», — сказал Исаму, указывая на коренастого седого мужчину, похожего на медведя. «И боерин Смертин, род Мор». «А четвертый представитель рода, кажется, это...» «Не явился назов. пожал плечами Исаму. «Тогда это значит, что совет не состоялся, ведь не все представители прибыли». «Это формальность», — вздохнул Исаму. Согласно правилу, Невзоров призовет с помощью своего дара членов совета, и если кто-то из четырех не явится на зов в течение четырех дней, то будет считаться потерянным или умершим для совета, и его голос не будет учитываться. То есть у меня есть четыре дня до того, как указ будет принят и партии руды пойдут в Америку. Именно так, кивнул Исаму. Четыре дня. Мои сомнения прочитал в глазах Невзоров, стоящий в дальнем конце комнаты и украдкой поглядывая на меня. И усмехнулся. Он понимал, что это практически невозможно. Впрочем, как и я.